«Видишь, они едят все, даже то, что ползает и прыгает. У них там даже наша еда выходит вкуснее». «Я не умею пользоваться ножом для рыбы, и в винах ничего не смыслю», — сказал Ласло. Бен стал водить его в ресторан дважды в день, чтобы он набрал вес. Он считал, что против французской кухни никто не устоит, и если уж толстеть, то от изысканных блюд с неповторимым вкусом. «Бери все, что тебе понравится, парень. Давай, не стесняйся». Вот уже несколько дней, как Бенедетто Мансони внедрял в жизнь жесткую программу, направленную на увеличение природного сходства между Ласло и его дядей Джованни, в которой набор веса был лишь первым пунктом. «Везет же тебе, Ласло! Эх, если б только мне надо было набрать 10 кило, а не сбросить, черт возьми. Мне все идет впрок, 35 еще нет, но уже вон какое пузо. Я по вечерам углеводы уже давно не ем». «Тебе же полтинник, а худой, как щепка. Это что, у Биби так отвратно готовят? Или ты тратишь слишком много энергии? Еще бы, и шачишь на него от зари до зари. А тебе не хотелось бы послать его подальше, раз и навсегда?» Мистер Дито только об этом и мечтал. Что могло изменить траекторию его жизни, конец которой был известен заранее? Смерть до срока, за прилавком, с тряпкой в руке. Только случай, землетрясение. и он надеялся, что такой случай представится, и не слишком поздно. По телефону Бен произнес волшебные слова «Жизнь сначала». все заново, в другом месте, даже в другой стране, да еще с деньгами. Это требовало некоторой психологической и физической подготовки. Нельзя начинать жизнь вновь, когда ты только кожа да кости. Ласло выбрал креветки с соусом гуакамоле и гамбургер с салатом. «Гамбургер?» В своё время тут готовили лучшие в мире фриты — жареную картошку. Мне от жареного становится плохо. Да, фритюр — это то, что погубило мою матушку. Она обожала жареное, только это и ела. Даже сэндвичи обжаривала в масле. Но у тебя-то холестерин всего 1,8, да и желудок, как у мальчика. Ты просто обязан попробовать фриты от дзекки. Сделай это в память о моей матушке. Но ты же сам сказал, что это уже не тот дзекки, что раньше. Ну ты уж постарайся, а то у нас ничего не получится. Ласло покорно вздохнул. Он начинает новую жизнь, и без жертв тут не обойтись. С пивом и пиццей мы эти десять кило набрали бы быстрее, сказал Бен. Я с пивом, пропади оно пропадом, целый день таскаюсь. У меня от него поясницу ломит. И потом, это ведь я мою сортир после накачавшихся пивом сволочей. Нет уж, только не пиво. «А пицца — это жирно, кроме той, что готовит аргентинец напротив нашего бара». «Пицца жирно?» «Да, все ясно. Вот в чем проблема. Будь ты итальянцем, ты бы уже давно набрал эти 10 кило». Ласло принялся за крупных розовых креветок, которых он макал в чашечку с гуакамоле. «На креветках не растолстеешь», — заметил Бен. «А гуакамоле — это из чего? Из авокадо?» «А что?» Так это же овощ. Я вот видел в меню омлеты с гренками. Звучит заманчиво. Могу я спокойно поесть, или ты будешь до конца обеда мне парить мозги? Бен молк и сосредоточился на своем сэндвиче с бастурмой, представляя себе ласлу после долгого процесса преображения. Темные контактные линзы, чтобы взгляд был похож на черноглазых манцони, брови пореже, волосы покороче, зачесать назад и щеки. Щеки должны быть под стать его возрасту, потолще и чуть отвислые. Тебя откормить, так ты станешь хоть куда. От баб от боя не будет. Бабы. Среди доводов, выдвинутых Бенедетта с целью подбить его на дьявольский сговор, этот, про женщин оказался самым коварным и самым убедительным. Ласло, настоящая ломовая лошадь, не знал женщин с того дня, когда впервые переступил порог проклятого бара. Единственное женское общество, которое он видел, были посетительницы. А от них что услышишь? «Налей нам еще по стаканчику, мистер Дито». Или «У тебя нет спичек, мистер Дито?» Или еще хлеще. «Этот жирный дальнобойщик совсем меня затрахал. Позови-ка Биби, пока я сама ему морду не набила». Сказав на полном серьезе, что он еще сможет нравиться, Бен нажал на нужную кнопку. «И потом, во Франции ведь полно француженок. Сам увидишь». Ласло был известен своей бессловесностью, которая лишь подчеркивала великую печаль, прятавшуюся в его глазах, в глазах пятидесятилетнего человека, изможденного и усталого, человека, которому, прежде чем начать жить заново и найти себе подружку, надо было сначала вернуть утраченное достоинство. Подошла официантка, чтобы убрать со стола и взять заказ на десерт. Не дав гостю времени на выбор, Бен выпалил. Мне кофе, а моему другу кусок черничного торта побольше. И сверху шарик ванильного мороженого.